Макс Вальтер. «Сумрак». Книга вторая. «Новая жизнь». Глава 1 «Беглецы». «Я и дорога. Что может быть лучше?» «Даже в новой жизни мне постоянно достается по башке». «Может, и впрямь был прав какой-то мудрый человек. Сейчас даже не упомню его имени». «Если все вокруг тебя полные идиоты, может быть, проблема в тебе?» Вот только идиотом я себя не считаю, да и виновным в том, в чем меня обвиняют, тоже. Все это политические игры, которые всегда ищут левого, крайнего. Ведь хорошо, когда есть на кого свалить. Времена меняются, эпохи сменяют друг друга, меняется смысл жизни, его принципы, меняется все, кроме самого человека. Нет, фантома я ни в чем не виню». Наверняка через месяц-другой и он смог бы урегулировать мои вопросы перед советом. Вот только я не хочу. Не хочу больше становиться разменной монетой. А в том, что это впоследствии снова повторится, никаких сомнений у меня не было. Так что пусть буду я и дорога. В конце концов, это были самые лучшие годы моей жизни. Ни начальников, никто не указывает, как нужно делать работу. Принял заказ, устранил монстра, получил деньги. И неплохие. сдался мне этот царь все завалю я отомстил ее убийца наказан, а эти пусть варятся сами в своем дерьме и вообще слишком много чести всю дорогу про них думать эй можно помедленнее, а раздался сзади голос мы все-таки сраны я обернулся по тропе за мной ковыляла линза которую придерживал под руку гарпун этим то что еще нужно подумал я но слух сказал совершенно другое. «Вам-то какого хрена еще нужно?» Попробовал я изобразить злобный голос. Вот только улыбка сама собой натянулась на мое лицо. Сраная, не видите ли? «Ты стой там на месте, сейчас мы тебя догоним и получишь у нас!» Крикнула линза. «Оставить нас решил? Сейчас! Дай только догнать!» «Эй, ты чего палка то Потер я ушибленное предплечье. «Чего дерешься? Совсем что ли с ума посходили?» «Сумрак! Ты у меня еще получишь?» Опять махнула клюшкой линза, но я успел увернуться. «Ты почему нам ничего не сказал? Почему ушел один?» «Вам-то зачем жизнь портить?» – спросил я. «У вас квартиры, деньги, все есть. Живите, детей рожайте». «А ты нас спросил, хотим мы так жить?» – спросил Гарпун. «Кто даст гарантии, что после того, как ты уйдешь, нас вместо тебя не выдадут?» «Простите, ребят». Опустил я глаза в землю. Об этом я что-то совсем не подумал. Угу. «А еще меня дебилом называли!» Я не заметил, как к нам подошел штамп. «Привет, штамп!» — улыбнулся я нашему здоровяку. «И ты меня прости!» «А где Кок?» «Здесь!» — услышал я холодный, безразличный голос за спиной. «Простите меня, все вы, не зная, что на меня нашло!» Снова попросил я прощения у своих друзей. Я правда хотел как лучше. «Ладно, забыли!» — ответила за всех Линза, и тут же помахала своей клюшкой у меня перед носом. «Ну смотри у меня! еще раз нас бросишь, убью!» «Ты чего, Линза? Я больше не в жизни!» Заверил ее я. «Только не бей, больно же!» Вся наша честная компания тут же грохнула от смеха. Вот только Линза больше кряхтела и хваталась за раненый живот. «Ну что, Сумрак, куда дальше?» Спросил за всех Гарпун. «У тебя же был какой-то план?» «Да в целом нет, хотел просто идти, куда глаза глядят, и делать то, чему меня научили», — ответил я. «Мне нравится», — мечтательно сказал штамп. «Такие себе бродячие герои!» Просто простонародье бомжи!» — хохотнул Гарпун. «Может, свой город организуем?» «Угу! Сейчас вот возьмем и Москву создадим!» Не упустил возможности подколоть в ответ штамп. «Напомни-ка, какое там волшебное слово нужно сказать!» «Как насчет иди в жопу?» — огрызнулся Гарпун. «Или лучше сразу в глаз дать?» «Так, хлопцы, успокоились все!» Остановил я начинающий разгораться конфликт. А то до вечера сейчас будете друг друга шпынять. «А мне нравится идея гарпуна», — ставил свои пять копеек кок. «Вполне может срастись. Нужно только место грамотное выбрать». «А подробнее можно?» — спросил я. «Задумали ведь что-то, я же вижу». «Можно к Нижнему пойти?» — ответила Линза. «Там и части военные были, и оружейные заводы. Да много чего там было. Если хорошо подготовиться...» Можно с него много чего поиметь для нового поселения. Это самая ближняя точка, поддакнул ей гарпун. Но можем и подальше свалить. Мест сейчас полно. И давно вы это придумали, спросил я. В бункере еще начали обсуждать, сдал всех штамп. А я им говорил, что херня это все. Да нет, штамп, все вполне выполнимо, сказал Кок. Просто тут подумать нужно и с выбором не ошибиться. Он не умеет. буркнул гарпун, а я показал ему краткий кулак, потому что штамп начал краснеть и злиться. «Ладно, ребят, давайте пока в путь. Нужно из области выйти», — сказал я. «А там, походу, подумаем, что и как». Все дружно согласились, и мы двинулись в путь. Идти стало намного веселее. Ребятам удалось вывести меня из грустных мыслей. Я, сам того не замечая, загнал себя в такое состояние. Накручивал, злился, даже не соизволил друзьям о своих планах сказать. С другой стороны, и времени на это не было. Хотя кого я обманываю, уж предупредить друзей нашел бы. Ладно, кто старое помянет и так далее. «Какие есть варианты для города?» Спросил я, поравнявшись с Линзой и Гарпуном. «Что вы рассматривали?» «Ну, про Нижний Новгород мы тебе уже сказали», ответила Линза. «Это самый ближний. Есть еще Урал, там вообще кладезь всего. По идее, можно даже на нефть сесть и с торговым союзом работать». Урал, говоришь, почесал я макушку. Полторы тысячи километров, как-никак. По современным меркам больше, ответил Кок, подошедший к интересному разговору. Вполне может так получиться, что раза в два увеличится. А если что-то среднее, начал я развивать тему. Казань, например. В Казани, кроме порохового завода и порта, ничего заманчивого, отрезало предложение Линза. На этом мы где угодно сможем развиваться. Были бы ресурсы. Не хочется на Урал тащиться, вздохнул я. Нижний слишком близко, Урал слишком далеко. Еще и Жевск можно рассмотреть, но он не намного ближе, предложил Кок. Это если исходить из стратегического планирования. Говорят, от него мало что осталось, опять отмела Линза. Все-таки не менее известный, чем Тульский оружейный завод там находился. Тем не менее, царю удалось собрать по кускам и наладить производство, парировал я. Возможно, и в Удмуртии такая же схема. Маленькие заводы производят комплектующие, а в Ижевске собирают их в единый механизм. А ты сам-то видел его производство? Спустил меня на землю Кок. Я вот уверен, что нет там ничего. Не буду спорить, скорее всего, так и есть, согласился я. Но Ижевск мне нравится. Я бы выбрал нижний, с абсолютно непробиваемым лицом сказал Кок. Я бы, честно говоря, тоже, сказала Линза. «Это тебе только кажется, что он близко по нынешним расстояниям до него, как до Луны?» «Может, вы и правы», — немного подумал, согласился я. «Вот только не хочется, чтобы Петр к нам лез. Для него, сами понимаете, три сотни километров — это мелочь». «До нижнего нам примерно четыре сотни километров», — остановившись, посмотрела на меня линза. «И это если по старым дорогам идти, а там не всегда и везде пройти можно». «Так что примерно нам километров шестьсот топать. У нас будет время, чтобы встать на ноги». «Ладно, уговорили». Махнул я рукой. «Нижний так нижний». «Штамп, ты-то как думаешь?» «А он не умеет». Опять взялся за свое гарпун. «Я думаю, нижний – хороший выбор». Не обратив никакого внимания на шпильку, сказал штамп. «Мы действительно сможем встать на ноги и укрепиться, пока царь сообразит, где мы и как до нас добраться». «А действовать напрямую он не любит. Мы успеем укрепить свои позиции». «В одном ты прав», — согласился я. «Петру нужна будет сеть шпионов, прежде чем он решит действовать. Решено, нижний». «Вот и славненько», — обрадовалась Линза. «А то я с этой раны до Урала точно не дошла бы». Шагать стало еще веселей. Теперь, когда планы стали более или менее понятны, захотелось поскорее начать их реализацию. «Самое интересное, что я, не зная дальнейших наших действий, интуитивно выбрал нужное нам направление. Вот только планировал я совсем другое. Что же, видимо, судьба. До вечера мы, конечно, не успеем покинуть владения Совета Пятерых. Да и завтрашнего дня нам вряд ли хватит. Придется спать под открытым небом». Лис точно так же бодро шевелил своими лапами, время от времени убегая по своим делам. «Фоксу хорошо. Ему лишь бы я был рядом». Все остальное его мало заботит. Хотя нет, пожрать он очень любит. Но это как раз со мной и связано. Странно, кстати, почему он так предан. Почему вообще выбрал меня? Мои мысли незаметно свернули к насущным вопросам. Злость на совет отошла на второй план и уже не доставала. В конце концов они делают все, чтобы защитить свой город и даже целую область. Люди еще не отошли от страшной войны. Только начали восстанавливать общество, как тут, на тебе». Снова нужно в кого-то стрелять. Возможно, будь я на их месте, поступил бы так же. Хотя нет, не поступил бы. А все же хорошо. Свобода выбора, друзья и далеко идущие планы. Так, вечером нужно на привале разработать маршрут. Я о местных реалиях хоть и в курсе, но ребята лучше знают, как сподручнее пройти. И желательно провизию пополнить. Завтра зайдем в какую-нибудь деревеньку. Привал устроили на поляне посреди леса. Осенняя погода радовала теплой солнечной погодой, но ночью уже было холодно. Зато природа щедро наградила нас пропитанием. Пока искали подходящее место для лагеря, насобирали грибов. На привале линза взялась за приготовление, заодно припахала гарпуна в подмастерье. Штамп умчался за водой на родник. А мы с Коком разложили карту и спорили о маршруте. «Почему ты не хочешь идти по старой дороге?» – спросил я. «Сам же говоришь». Она до сих пор используется торговцами. «Потому что...» — четко аргументировал Кок. «Ну, это многое объясняет», — хохотнул я. «А более подробно можно?» «Мы бежим», — скупо и спокойно в своей манере объяснил он. «Далеко от дороги отходить не будем. Есть тропы вот тут и тут». Он ткнул пальцем в места на карте. «Я знаю, я здесь ходил». «Хорошо, по этим тропам мы пройдем через нашу область», — согласился я. «Дальше что мешает выйти на дорогу? Закон области уже не действует». «Петля выйдет». Отрицательно помотал головой Кок. «Лучше здесь пройти». Он снова указал на карту, а я сделал отметку. «Нам нужно завтра провизию пополнить», — сказал я. «Нужно в село выйти». «Нет», — отрезал Кок. «Лес прокормит». «Соль есть. Дальше разберемся». «Ладно», — согласился я. «У нас по дороге еще будут поселения?» «Да, ближе к Нижнему, выйдем к одному», — кивнул Кок. «Дальше дикие земли». «Мы уже были на диких землях?» — усмехнулся я. «А они оказались заняты». «Нет, там все иначе», — не согласился он. «Там точно никого нет». «Почему ты так уверен?» — спросил я. «Потому что там чудище живет», — раздался от костра голос Линзы. «И что? Это чудище никто убить не может?» — спросил я. «Где чудище?» на поляне появился штамп с двумя канистрами воды там махнул куда-то в предполагаемом направлении кок куда мы идем а протянул штамп и потерял интерес к разговору что за чудище спросил я мы сможем его убить не знаю пожал плечами кок те кто его видел уже ничего не расскажут говорят это мутировавший тигр сказала линза а еще я слышала что это человек только тоже мутант «А я ничего не слышал», — сказал штамп и принялся разбирать и чистить свой пистолет. «А я вот тоже слышал кое-что», — подал голос до сели молчавший гарпун. «Говорят, там живет дракон». «Прямо дракон», — удивился я. «Где же его взяли-то?» «Я слышал, что ученые скрестили ДНК различных ящериц и вывели его искусственно», — продолжил повествование гарпун. «Уж не знаю, правда или нет, но говорят, что он и летать умеет, вот только надолго свои владения не оставляет, охраняет он там что-то». «Как в старой доброй сказке», – задумчиво протянул я. «Пещера с драконом, где полно золота и красавица в плену». «Насчет этого не знаю», – отмахнулся гарпун грибом, который держал в руке. «А вот про сокровища разговоры идут. Или ты думаешь, туда за славой люди лезут?» «А есть смысл так рисковать?» – спросил я. «Может, все-таки Ижевск?» «Там свой плюс», — сказал Кок. «Искать не будут, опасно. Если все тихо сделать и никому не говорить, у нас много времени будет». «Здраво», — согласился я, специально изобразив манеру Кока. Тот лишь пожал плечами в ответ. «Там жрать скоро?» Захлопнув ствольную коробку пулемета, спросил Штамп. «Кому чего, а этому лишь бы пожрать», засмеялся Гарпун. Потерпишь, штроглодит». «У меня сейчас желудок сам себе жрать начнет!» Не обратив внимания на очередной подкол, продолжил штамп. «Запах такой обалденный стоит!» «Минут двадцать еще!» Ответила линза и, открыв банку тушенки, поставила ее Фоксу. «Иди, мой хороший!» — позвала она Лиса. «Иди, Пузика, почешу!» «Я скоро ревновать начну!» — засмеялся Гарпун. «Мне тоже Пузика нужно почесать!» «А мне пожрать!» — шумно сглотнул штамп. «Линз, ну хоть хлебушка маслом полей, а?» «Сейчас», – недовольно ответила Линза. Мертвого ведь достанет, проглот». Линза отрезала кусок ржаного хлеба, полила его подсолнечным маслом и посыпала сверху солью. Довольный штамп слопал его в два укуса, запил водой и немного успокоился. Мы с Коком продолжали рисовать маршрут. Ведь помимо основного нужны еще и запасные. Назначили несколько точек сбора на всякий случай. Вдруг придется разойтись, всякое бывает. Вскоре Линза позвала ужинать. Наша кудесница приготовила гречневую кашу, да такую, что вместе с тарелкой слопать можно. Нажарила грибов на сале, добавила туда лук с морковью, после чего порезала щедро мясо и уже после этого засыпала все гречкой. Получилось просто восхитительно. Котелок выскребли дочисто. Назначив часовых и распределив смены, мы улеглись спать. Моя смена выпала самой последней, почти под утро. Линзу, как раненую, отнесение караула освободили. Едва моя голова коснулась тюка, исполняющего роль подушки, я моментально провалился в сон. Проснулся я за мгновение до того, как рука Кока коснулась меня, чтобы разбудить для смены его на посту. Я вылез из спальника, потянулся, поставил чайник на тлеющие угли и начал разминку. Попрыгал, помахал руками, разогрелся и начал растяжку. Затем бой с тенью, отработка ударов и блоков. На все примерно 40 минут. Тренировку прервал один раз, чтобы налить себе чай. Закончив, сполоснул водой из фляги лицо и присел у костровища, взяв в руки кружку с чаем. Подкинул немного щепок, когда начал заниматься огонь. Добавил веток покрупнее, а затем положил полноценных дров. От костра пришлось отойти, потому что возле него невозможно видеть происходящее вокруг. Да и посмотрев на яркие языки пламени, Глаза будут долго перестраиваться на темноту, царящую вокруг. А это чревато последствиями. Место для наблюдения организовывал кок, выбрав его таким образом, чтобы вся наша поляна просматривалась за раз, а наблюдателя не было видно. Как только я устроился на точке, ко мне под бок сразу же пришел лис и улегся рядом. Я потрепал его по холке. Фокс выдал свой любимый оум и, положив голову себе на лапы, засопел. Ночь прошла без происшествий. и наутро, позавтракав бутербродами, запивая их чаем, продолжили свой путь. Дорога петляла по лесу, то разделяясь на разные тропинки, то наоборот, вбирала в себя узкие ручейки ответвлений. На одной из таких развилок ког, дождавшийся нас, указал, что пора сворачивать с основного тракта, после чего снова скрылся впереди, производить разведку.